В заключении. В этой главе вы узнали, как получить доступ к детскому воспоминанию, ставшему основой бремени изгнанника. Вы понимаете, что такое бремя и что можно обращаться к разным видам воспоминаний. Вы понимаете, как наблюдать за событиями детства и чувствами изгнанника, что является шагом 4 в терапевтическом процессе ВСС. Вы осознаете преимущество положения свидетеля-наблюдателя и знаете, как убедиться, что изгнанник чувствует себя услышанным. Это расчищает путь для первого явного исцеляющего действия, рассматриваемого в следующей главе.